Глава 15. В четвертом часу вечера князь Андрей, настояв на своей просьбе у Кутузова, приехал в грунт и явился к Багратиону. Адъютант Бонапарта еще не приехал в отряд Мюрата, и сражение еще не начиналось. В отряде Багратиона ничего не знали об общем ходе дела, говорили о мире, но не верили в его возможность. Говорили о сражении и тоже не верили и в близость сражения. Багратион, зная Балконского за любимого и доверенного адъютанта, принял его с особенным начальническим отличием и с несхождением. объяснил ему, что, вероятно, нынче или завтра будет сражение, и предоставил ему полную свободу находиться при нем во время сражения или в Риергарде наблюдать за порядком отступления, что тоже было очень важно. «Впрочем, нынче, вероятно, дела не будет», — сказал Багратион, как бы успокоивая князя Андрея. «Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в гарде получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай. Пригодится ли храбрый офицер?» — подумал Багратион. Князь Андрей, ничего не ответив, попросил позволения объехать позицию и узнать расположение войск с тем, чтобы в случае поручения знать, куда ехать. «Дежурный офицер отряда...» Мужчина красивый, щеголевато одетый и с алмазным перстнем на указательном пальце, дурно, но охотно говоривший по-французски, вызвался проводить князя Андрея. Со всех сторон виднелись мокрые, с грустными лицами офицеры, чего-то как будто искавшие, и солдаты, тащившие из деревни двери, лавки и заборы. Вот не можем князь... избавиться от этого народа», сказал штаб-офицер, указывая на этих людей. «Распускают командиры». «А вот здесь», он указал на раскинутую палатку маркетанта, «собьются и сидят. Нынче утром всех выгнал. Посмотрите, опять полна. Надо подъехать, князь, пугнуть их. Одна минута». «Заедемте, и я возьму у него сыру и булку», сказал князь Андрей, который не успел еще поесть. «Что же вы не сказали, князь? Я бы предложил своего хлеба соли». Они сошли с лошадей и вошли под палатку маркетанта. Несколько человек-офицеров с раскрасневшимися и истомленными лицами сидели за столами, пили и ели. «Ну что же, это, господа!» — сказал штаб-офицер, тоном упрека, как человек, уже несколько раз повторявший одно и то же. «Ведь нельзя же отлучаться так!» «Князь приказал, чтобы никого не было». «Ну, вот вы, господин штабс-капитан!» Обратился он к маленькому, грязному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог, он отдал их сушить маркетанту, в одних чулках встал перед вошедшими, улыбаясь не совсем естественно. «Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно?» продолжал штаб-офицер. «Вам бы, кажется, как артиллеристу надо пример показывать, а вы без сапог». «Забьют тревогу, а вы без сапог очень хороши будете!» Штаб-офицер улыбнулся. «Извольте отправляться к своим местам, господа! Все, все!» — прибавил он начальнически. Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув на штаб с капитана Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин, переступая с босой ноги на ногу, вопросительно глядел большими умными и добрыми глазами то на князя Андрея, то на штаб-офицера. — Солдаты, говорят, разумшись, ловчее, сказал капитан Тушин, улыбаясь и, робе, и видимо, желая из своего неловкого положения перейти в шутливый тон. Но еще он не договорил, как почувствовал, что шутка его не принята и не вышла. Он смутился. — Извольте отправляться, — сказал штаб-офицер, стараясь удержать серьезность. Князь Андрей еще раз взглянул на фигурку артиллериста. В ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное. Штаб-офицеры, князь Андрей сели на лошадей и поехали дальше. Выехав за деревню, беспрестанно обгоняя и встречая идущих солдат, офицеров разных команд, они увидали налево краснеющие свежую, вновь вскопанную глиною строящиеся укрепление. Несколько батальонов солдат в одних рубахах, несмотря на холодный ветер, как белые муравьи, копошились на этих укреплениях. Из завала невидимо кем беспрестанно выкидывались лопаты красной глины. Они подъехали к укреплению, осмотрели его и поехали дальше. За самым укреплением наткнулись они на несколько десятков солдат, беспрестанно переменяющихся, сбегающих с укрепления. Они должны были зажать нос и тронуть лошадей рысью, чтобы выехать из этой отравленной атмосферы. Voilà de camp, monsieur le «Вот приятность лагеря, князь», — сказал дежурный штаб-офицер. «Они выехали на противоположную гору». С этой горы уже видны были французы. Князь Андрей остановился и начал рассматривать. — Вот тут наша батарея стоит, — сказал штаб-офицер, указывая на самый высокий пункт. — Того самого чудака, что без сапог сидел. Оттуда все видно. Поедемте, князь. — Покорно благодарю, я теперь один проеду, — сказал князь Андрей, желая избавиться от штаб-офицера. — Не беспокойтесь, пожалуйста. Штаб-офицер отстал... И князь Андрей поехал один. Чем далее продвигался он вперед, ближе к неприятелю, тем порядочнее и веселее становился вид войска. Самый сильный беспорядок и уныние были в том обозе перед Снаймом, который объезжал утром князь Андрей и который был в десяти верстах от французов. В грунте тоже чувствовалась некоторая тревога и страх чего-то, Но чем ближе подъезжал князь Андрей к цепи французов, тем самоувереннее становился вид наших войск. Выстроенные в ряд стояли в шинелях солдаты, и фельдфебели ротной рассчитывали людей, тыкая пальцем в грудь крайнему по отделению солдату и приказывая ему поднимать руку. Рассыпанные по всему пространству солдаты Тащили дрова и хворост, и строили балаганчики, весело смеясь и переговариваясь. У костров сидели одетые и голые, суша рубахи, подвертки или починивые сапоги и шинели, толпились около котлов и кошеваров. В одной роте обед был готов, и солдаты с жадными лицами смотрели на дымившиеся котлы. и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил с офицеру, сидевшему на бревне против своего балагана. В другой, более счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты толпясь стояли около рябово широкоплечего фельдфебеля, который, нагибая бочонок, лил в подставляемые поочередно крышки манерок. Солдаты с набожными лицами подносили карту манерки. Опрокидывали их и, полоща рот, и, утираясь рукавами шинелей, с повеселевшими лицами отходили от фельдфебеля. Все лица были такие спокойные, как будто все происходило не в виду неприятеля перед делом, где должна была остаться на месте, по крайней мере, половина отряда, а как будто где-нибудь на родине, в ожидании спокойной стоянки. Проехав егерский полк в рядах киевских гренадеров, молодцеватых людей, занятых теми же мирными делами, князь Андрей, недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана полкового командира, наехал на фронт взвода гренадер, перед которыми лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил «Солдату позорно красть! Солдат должен быть честен, благороден и храбр! А коли у своего брата украл, так в нем чести нет, это мерзавец! Еще! Еще!» И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик «Еще!» Ещ! Приговаривал майор. Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта. Князь Андрей, выехав в переднюю линию, поехал по фронту. Цепь наша и неприятельская стояли на левом и на правом фланге далеко друг от друга, но в середине, в том месте, где утром проезжали. Парламентеры цепи сошлись так близко, что могли видеть лица друг друга и переговариваться между собою. Кроме солдат, занимавших цепь в этом месте, и с другой стороны, стояло много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей. С раннего утра, несмотря на запрещение подходить к цепи, начальники не могли отбиться от любопытных. Солдаты, стоявшие в цепи, как люди, показывающие что-нибудь редкое, уж не смотрели на французов, а делали свои наблюдения над приходящими и, скучая, дожидались смены. Князь Андрей остановился рассматривать французов. «Глянь, глянь», — говорил один солдат товарища, указывая на русского мушкетера-солдата, — который с офицером подошел к цепи и что-то часто и горячо говорил с французским гренадером. «Вишла почта, как ловко! Аж француз-то за ним не поспевает! ну к ты, Сидоров!» «Погоди, послухай! Ишь ловко!» — отвечал Сидоров, считавшийся мастером говорить по-французски. Солдат, на которого указывали смеявшиеся, был Долохов. Князь Андрей узнал его и прислушался к его разговору. Долохов вместе с своим ротным пришел в цепь с левого фланга, на котором стоял их полк. — Но еще, еще! — подстрекал ротный командир, нагибаясь вперед и стараясь не проронить ни одного непонятного для него слова. — Пожалуйста, почаще! Что он? Долохов не отвечал ротному. Он был вовлечен в горячий спор с французским гренадером. Они говорили, как и должно было быть, о компании. Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма. Долохов доказывал, что русские не сдавались, а били французов. «Здесь велят прогнать вас, и прогоним!» — говорил Долохов. «Только старайтесь, чтобы вас не забрали со всеми вашими казаками», — сказал гренадер-француз. Зрители и слушатели-французы засмеялись. «Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали!» «Он vous fera дансе!» — сказал Долохов. кэс «Что он там поет?» — сказал один француз. «Древняя история», — сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах. «Император покажет вашему сувора, как и другим!» «Бонапарте!» — начал было Долохов, но француз перебил его. «Нет, Бонапарте, есть император! Черт возьми! Сокройном!» — сердито крикнул он. «Черт его дери, вашего императора!» И Долохов по-русски грубо, по-солдатски обругался и, вскинув ружье, отошел прочь. Пойдемте, Иван Лукич, сказал он ротному. Вот так по-французски, заговорили солдаты в цепи. Ну-ка ты, Сидоров. Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто-часто лопотать непонятные слова. Карималата фасафи мутеркаска! Лопотал он, стараясь придать выразительные интонации своему говору. «О, -о, о ха ха -ух Раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого, казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам. Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях, Также же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки.